Эффект Лагутина Фельдмана С людьми нужно разговаривать, честно и открыто. Лукавый обманывает, в конце концов, не собеседника, получаясь и минутную выгоду, и превосходство. Он в результате обманывает самого себя потому что однажды упрется даже не в стену недоверия, а в полное отторжение в отношениях. Он потеряет то, что стоит очень дорого и не оценивается никакими деньгами, доверие, репутацию надежного человека. Збруев предлагает поговорить. У него этот самый кредит доверия, прости господи за тавтологию, очень высокий, ему можно верить. Он хочет сохранить установку, если он не будет ею пользоваться, хорошо». Я попросил кофе с коньяком и думал, спрашивать самому или дать ему инициативу и слушать, анализируя через детектор лжи. Выбрал второе. Я свернул шлем, обнажил руки, устроившись в кресле, взял кружку с кофе и не спеша наслаждался ароматами кофе и коньяка. Кажется, Збруев тоже предпочитает старый город импортным коньякам. «Алексей, можно без отчества, доктор?» Сбруев, одетый в обычный спортивный костюм, тоже пил кофе и рассматривал меня, а я его. Ему около пятидесяти, светлый шатен, мягкая светлая борода, серые глаза и все лицо его светлое, открытое и очень простое. Ему хочется верить. На его вопрос я кивнул. «Спасибо. Вы читали мое досье?» Я снова кивнул и добавил «да». «Там много интересного, но есть вещи, о которых писать нельзя». В конце СВО я командовал группой, занимавшейся отловом бандгрупп подровно. Это типа оперативного отряда СМЕРШа. Так что я привык анализировать рассеянную информацию, на которую, может быть, никто бы и внимания не обратил. Когда Бегба начал скупать всякую амуницию явно немирного характера, бейсбола антибиотики, я его вызвал на открытый разговор. Вы его хорошо мотивировали, Алексей. Я володя давно знаю. «Сумасшедшим его не считаю. Артефакты, на которые опирались вы, я тоже знаю. Не мотор Вернера, конечно, но хватало и других находок, чтобы понять, дело не чисто. Про отряд бати в этих краях легенды ходят, или, вернее сказать, сказки, в которые до сих пор не верили. Я решил разузнать о вас и подключил своих знакомых из Минобороны, а те вывели меня на вашего куратора, генерал ФСО». Я был очень удивлен, что контора ФСО — это очень закрытая организация, удивляться, что среди их агентов оказался врач скорой глупо. «Раз вас взяли, в штат, значит, нужен». А тут выяснилось, что исчез мой племянник, и в деканате мне намекнули, что Костя занят каким-то секретным проектом, причем вместе с этим очкариком Ростиком. «Ну, отлично. Возвращаюсь к вам». Хотел уже связаться, и вдруг узнаю, доктор, ставший отцом, увольняется и тоже исчезает. Куда? Ха, а вот тут стена. И никакие связи не помогают узнать, что с вами троими. Кто-нибудь мог бы успокоиться, но не я. Терпеть не могу секретов, которые городят вокруг меня. А тут еще и радионадзор, комитет по частотам и связи приперся. Что это за установка тут у вас во дворе? Объяснил, что СВЧ-антенны, экспериментальное устройство, показал свидетельство о регистрации, средств связи. Сами понимаете, иначе такую дуру не зарегистрировать. А эти оказались особенно хитрые. Притащили измеритель мощности и замерили излучение в пике. Говорят, нормы для частного использования многократно превышены. Вот вам штраф, а вот кусачки и все три фазы мне обрезали. «Друг, как оказалось, что мне эта установка и без нужды. Хотите знать, почему?» Я кивнул, допивая кофе. Збруев включил экран огромной плазмы и вывел на него карту с участком реки Полометь. «Вот тут, в шести километрах ниже по течению от деревни Починок, где пару лет назад оборудовали базу рафтеров и турбазу, связисты поставили вышку сотовой сети «Русь», видите? А ее надо питать, и не от солнечных панелей». Збруев приблизил картинку с дрона. «Вот тут на перекатах энергетики Руси поставили автоматическую энергостанцию на МГД-принципе. И она вырабатывает энергии запасом, так что и на ретранслятор хватает, и для моих агрегатов можно откачать без ущерба. Вот так. Письмо в местное представительство Руси я уже отправил». Я снова ощутил себя дураком, но лишь на мгновение. Была же мысль слетать на это место и обследовать его. Сампсонов не одобрил, нет, он запретил нам туда эту поездку. Ладно, тут я промахнулся. Но переход же был или будет, артефакты не исчезли. Ладно, Збуруев попросил не уничтожать излучающую станцию, зачем? По моим расчетам, если исчезнет факт переброски лесорубов, что-то в цепочке событий должно измениться. Зуд, слушаешь? Пишу. Рассчитай вероятность событий при отмене перехода лесорубов. «Почему ничего не меняется?» Сбруев не прислушивался к нашей беседе. «Может быть, вам завтрак заказать? автоматику управится?» «Послушайте, Павел, зачем вам установка кости?» «Вы видите, исключение перехлёста лучей на берегу поломете не вызвало изменений в реальности. Значит, она всё равно используется, пусть не с отрядом Бати, или будет использована». Сбруев пожал плечами. «Этого я не могу объяснить, да и не моя задача». Позвонил Самсонов, этот ваш куратор, и предупредил, что в ближайшее время можете появиться вы, доктор, и попытаться уничтожить установку. Мы решили, что активно мешать вам в этом не надо, но я решил попытаться вас отговорить, и, как видите, получилось. Но почему же тогда все осталось без изменений? Я опять почувствовал раздражение. «Мне все не нравилось, или я дурак, или лыжи не едут». «Чего-то мы не учли в этой схеме событий. Я не учел. Чего? Может быть, все-таки нужно выключить станцию с Сосновом Бару? Но не убить же на самом деле кости Ростика еще в детстве. Я никогда бы не решился на это. А генерал? Думаю, он. Искали бы другие способы, как помешать лагутину создать установку. Я ж думал тогда направить его на разработку реакторов холодного термояда. Я не знаю». Пруев поднялся и забрал мою кружку. — Ну так как насчет завтрака? — Я ночью ел, еще не проголодался. — Вы понимаете, раз ничего не меняется, значит, мы чего-то не учли, и ваша станция заработает не сейчас, так потом. — Погодите, — олигарх поставил бокалы на столик, и тот сам укатил на кухню. — Мои ребята не провалятся в прошлое, не будет отряда под командованием Батища у Бати. Но мы о нем помним, и вы и действительно ничего не происходит. Может быть, в этом Костя с Ростей разберутся. Чего вы хотите? Я хочу быть уверенным, что ваша станция никогда не оживет. лампы бы жалко, дорогие. Ну ладно, там в сарае есть слом. Идите, разбейте их, и все, что сможете, если вам так будет спокойней Если моего слова вам недостаточно. Павел, дело не в слове. «Вам я могу верить, но запустить станцию можете и не вы. Пока она цела, существующая реальность не меняется!» Збруев пожал плечами. «Хорошо, десяти минут вам хватит!» Я кивнул и встал. На экране Збруевской плазмы высветился значок вызова, конверт с восклицательным знаком. «Вам звонят!» — сказал я машинально. Збруев удивленно смотрел на экран. «Мне в это время невозможно!» Он взял пульт и нажал кнопку «Ответить», когда я пошел к выходу. За моей спиной раздался голос. «Алексей, не уходи, ты мне нужен!» «Это вам звонят, доктор?» — взявленно протянул с сбрую. Я развернулся, изучая незнакомое лицо на экране. «Вы кто?» Человек на экране был мне немного знаком, но я не мог вспомнить, где я его мог видеть. Ему под пятьдесят худое изможденное лицо... Синяки под глазами, щетина, морщины. Глаза знакомые, улыбка. Но я никак не мог припомнить, где мы встречались. На вызове? В больнице, куда доставляли больного? Кто-то из группы Аристея? Нет. Не важно, кто я, Алексей, важно, где. Он отодвинулся, подвигал камеры, я узнал обстановку моего центра связи в подвале дачи в Нахабино. Адреналин опять зашкалил. В голове стремительно... Пронеслись мысли. Они захватили Валю, заставили открыть подвал. Это явная демонстрация их сил и возможностей. Чего вы хотите? Я постарался держать себя в руках. До них полтысячи километров. Что бы я ни сделал, это будет лишь ответом, возмездием. В моем доме в Нахабино нет ловушек, скрытых огневых точек. Это обычный жилой дом, где сейчас живут две женщины и младенец. Эти люди в моем доме В его секретном месте, куда никто, кроме меня и жены, проникнуть не может. Я постарался спросить как можно спокойнее. «Что с Валей?» Человек на экране дернулся, обернулся куда-то от камеры переспросил. «А что с ней? Спит, наверное, или кормит?» «Я хочу убедиться, что с ней все в порядке. Позвони по своей линии через зуда, что мешает?» Человек откинулся в кресле, потер ладонями уставшее лицо. Я увидел кольцо на его пальце. Он тоже женат. Зуд, свяжись с Дианой. Узнай, что и кто еще в доме. Она отвечает, что в доме, кроме Вали, Гали и Юры, никого. Иван Александрович уехал вчера к себе домой. Сегодня у него три лекции. Женщины и ребенок спят. Нет, Валентина делает зарядку в спорткомнате. Мой собеседник выждал минуты три усмехнулся. Ну что, убедился. «Как вы попали в подвал?» Решил разобраться я теперь с самым важным. Там вход по биометрии. Они из меня маску сделали и линзы с рисунком радужки. Ради чего? Да все просто, Леш. Установка Лагутина закинула меня прямо сюда. Вы из будущего? Началось, подумал я. Вот уже явное и целенаправленное вмешательство в прошлое. Да, поздравляю. Сбруев не участвовал в разговоре и даже хотел уйти но я жестом попросил его остаться. Напряжение мое чуть уменьшилось, но еще не отпускало. «Зачем вы вмешиваетесь?» Я не мог заставить себя перейти на «ты». «Передо мной человек лет на двадцать старше меня». «Ты конкретно или обобщенно?» — собеседник усмехнулся. а в вдруг сказал, «Леш, а ведь это вы там». Меня словно обухом шарахнуло. «Это я?» Я из будущего? Узнать себя через годы, если на лице уже накопились не только возрастные, но и ситуативные изменения. — Хочешь знать, что будет? — спросил я из Нахабина. — Нет, — сразу ответил я в залучии. — Этого нельзя, это изменит реальный ход, саму реальность. — Умница. — Ты тоже. — Конечно, Леш, наш разговор изменил бы реальность, если бы не одно «но». Как думаешь, какое? Наша встреча зашита в ткань реальности? Выдал я первое, что пришло в голову. Вашей реальности, вероятно, так. Но необычность заключена в том, что Вселенная намного умнее нас. И по всему получается, что она как бы предусмотрела тот факт, что когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь попытается пробить нулевую отметку и уйти в прошлое. Она исключила эту возможность Алексея, сделав так, что проникновение в прошлое стало бессмысленным. Мы можем это, но только в другую реальность, в другой ткани вселенной, никак не относящейся к нашей. Это как если бы ты мог сготовить обед, но накормить им можешь только соседей и все, что сделаешь, касается только их. Помнишь притчу о длинных ложках? Вот нечто похожее происходит с перемещением во времени. Хочешь сделать гадость соседу? Хочешь спасти мир у соседа? Напрашивается логичный вопрос. А оно тебе надо? Если твой сосед, во-первых, тебе не ответит и не помешает. И вообще у него для влияния другой сосед, не ты. Если ты сделаешь гадость своему, то он сможет отомстить, но тебе, а другому глупо или мудро? Я попытался осмыслить сказанное, поэтому, чтобы выиграть время, спросил, что за притча о длинных ложках. Мешался Збруев. — А, это я знаю. Если можно, я расскажу. — Давай, — согласился нахабинский собеседник. — Полезно послушать мне, освежить, так сказать, в память Збруев извлек планшет. — Чтоб не на путь, ничего, вот, я скопировал себе из рунета. Мне она очень понравилась. Читаю. — Притча. Что такое рай и ад? Однажды один добрый человек беседовал с Богом и спросил его. «Господи, я бы хотел увидеть, что такое рай и что такое ад». «Нет ничего проще», — сказал Господь. Появились две двери. Он открыл одну и провел доброго человека внутрь. Там был громадный круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная вкусно пахнущей едой. Добрый человек почувствовал, как у него слюнки потекли. Однако сидящие вокруг стола люди выглядели больными, умирающими от голода. У всех были ложки с длинными-предлинными ручками, прикрепленными к их рукам, так что они могли достать до чаши и набрать пищи, но из-за того, что ручки у ложек были слишком длинные, они не могли поднести эти ложки к своим ртам. Добрый человек был потрясён видом их несчастья. Господь сказал, «Ты сейчас видел ад. Эти люди эгоисты, жившие в мире живых только своими интересами думавшие лишь о себе, и тогда, и сейчас, после смерти. Они и не могут есть сами, но...» Затем Господь и добрый человек направились ко второй двери. Господь отворил ее. Сцена, которую увидел добрый человек, была идентичной предыдущей. Тут был такой же огромный круглый стол, такая же чаша с вкусной едой, которая заставляла его рот наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг стола, держали такие же ложки с очень длинными ручками. Только на этот раз все они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятный разговор друг с другом. Добрый человек сказал Господу, я не понимаю, что происходит. Это же очень просто, ответил ему Господь. Эти люди кормят друг друга, потому что думают о других, а те, что были за первой дверью, думают только о себе. Ад и рай устроены совершенно одинаково. Разница внутри нас. Вот так же и в жизни. Одни, кто понял заповедь возлюби ближнего, живут в раю, а другие, живущие в законе, как сам для себя, устраивают себе ад. И это не зависит от обстоятельств или законов общества, на которые часто ссылаются люди. Мы сами, своими мыслями, действиями и отношением к миру устраиваем свой рай и ад. Так что, выбор за вами. Пока Сбруев читал притчу, я ее вспомнил и понял, о чем говорил мой двойник. Мы можем повлиять на прошлое другой реальности не можем на свое. В бесчисленном мире мультивселенных есть два пути, позволяющих развиваться. Невмешательство или сотрудничество любая попытка управлять чужой реальностью приведет к хаосу. — Все правильно, — сказал мой двойник. — Алексей, я все окончательные выкладки Фельдмана забил в твой компьютер от руки. Перекачать с нашего хранилища невозможно. Открытие, которое совершили кости и Ростик, У нас назвали парадокс Лагутина-Фельдмана, и он гласит, что открываемый с помощью интерференции полей коридоры имеет одно направление в прошлое, и глубина проникновения зависит от мощности и частотной характеристики резонанса в точках перехода и прямо пропорционально натуральному логарифму от функции обратно пропорционально расстоянию до Луны в момент возбуждения поля потому что важным элементом стабильности является гравитационное постоянное. Сейчас они работают над маркированием реальностей но уже доказали, что накормить длинной ложкой мы можем только другого человека, то есть вмешаться в прошлое лишь одной реальности, вашей. С чем это связано? Я не знаю, думаю, что с энергетическими возможностями, просто для более длинного шага нужно слишком много энергии, ее в условиях Земли не получить, Это как реальность, которая за первой дверью, чтобы добраться до второй, нужно слишком много сил. Пока их нет. Зачем ты вбил расчеты Фельдмана? А зачем ты их решил сложить в Даркнет? Я не вмешиваюсь, Леша. Я даю тебе выбор. Можешь ускорить развитие своей реальности на четверть века. Можешь оставить все как есть. Я смотрел на себя. Какой у вас год? «Ты неважно выглядишь», — поделился я своим впечатлением, — «как Валя?» «У нас другая реальность, лёша Валя заняла место Самсонова. У нас не Юра, а Юля. И она, как и я, врач. Только не на земле, увы. Мне, как ты видишь, пятьдесят пять. Давай вернемся к нашим попаданцам, ведь они попали в вашу реальность и вашу историю немного изменили». «То есть как?» вот так «Это вы нашли обломки нашего дрона на пять тонн и все артефакты, доказывавшие проникновение. Благодаря этому открыли эффект Лагутина Фельдмана раньше. А мы не сразу разобрались, куда пропали люди с Збруева. Связали их исчезновение только к октябрю и несколько раз запускали установку Паши». Збруев привстал и поклонился молча. «Так вот», — продолжал Нахаминский, — «все прошло не так, как у вас». У вас лайт-версия событий. Всех жертв — это три месяца твоей нервотрепки. Я успел предупредить Самсонова, что с нашей стороны никаких вмешательств в вашу реальность больше не будет, вот кроме этого разговора. — А что с моими... пардон, с людьми вашего меня? — спросил сбруев Павел, — собеседник с экрана посмотрел на него, — часть погибла, часть мы сумели забрать. Но самым трудным было не это, — он помолчал и добавил, — самым сложным было оставить там людей в вашей реальности без нашей команды. Хотя они за три месяца успели создать отличный отряд, который словно кость в горле оказался у немцев в самом пекле. Я мог бы написать их историю, но просто слить файл не могу, а сидеть и писать вручную долго. Я не думаю, что вам так уж нужны подробности. Парни наши не знали, что прошлое, в которое они попали, не их прошлое. Они не знали, что в нашей реальности нет никаких следов их борьбы. Могу лишь сообщить, что кроме них там побывали Петров и его Лора. жень они выжили. Благодаря им удалось вытащить остатки сбруевской бригады. Я не сразу переключился на то, что и Петров, и Лора — это люди той реальности, где Костик и Ростик оставались студентами, а не мобилизованными учеными для решения ими же созданной проблемы. Как они попали? Костя в вызвал Павел Сбруев, поняв, что исчезновение бригады связано с запуском установки, чтобы племянник разобрался для начала, что это было и живы ли люди. Вы понимаете, Павел, мысленно ваш аналог из нашего мира уже приготовился сесть в тюрьму. Петров с Лорой поехали в Рамушово, На раскопке встретились с Логутином и Фельдманом и решили с ними вместе поучаствовать в расследовании, пока за дело не взялись компетентные органы. Женя, Лора и Петров были в лагере на берегу Паламетти, когда Фельдман случайно включил установку на пять минут. Вернулся один Петров, прихватив немецкого связиста. Лора и Женя остались в прошлом, и Женя отыскала партизан Батищева, а Лора прикинулась агентом, агентессой. Благо, Петров ей рассказывал очень много о событиях Демянского котла. Она нашла своего прадеда Герцера. Но убедить его в том, что Германия потерпит поражение, не смогла. Петров ходил за ней, но так как он явный африканец, то придумал какую-то дикую легенду. Я без смеха это вспоминать не могу. Поищите в немецких документах про Петрова. Там он назывался Патрисом Лумумбой. Американским агентом. Хотите поржать? Раскопайте его историю. Правда, немцам там было не до смеха. Вася такой след из мертвых тел оставил, что его окрестили Шварцер Гайст. Черный призрак. На Хаббинске я посмотрел на часы. Я это понял по взгляду поверх камеры. Час уже болтаем. Генератор, конечно, и не такие нагрузки вытянет, как на 20 лет назад скакануть. Но пора и честь знать. Главное, от фатальных глупостей уберег. А другие ты уж сам наделаешь, Леша. Самсонову и Вале привет. Да, лёш чуть забыл. Дроны, которые следили за вами, посылал я. Прости, мне нужно было понять, на каком вы этапе. «Стой!» — заорал я. «Погоди, ты что, установку Логутина в подвале собрал?» «Ха, какие сложности!» «Схема есть, расчеты тоже, все работает. Люблю иногда прогуляться в вашей реальности, душевно расслабиться, пивка попить, когда уж совсем...» Он два пальца прижал к горлу. Вилла тут. «Леша, помни, у вас по сравнению с нашей реальностью рай. Берегите ее. Вы молодцы, у вас с мигрантами порядок и дисциплина». «Рай. У нас. Да, наверное...» Когда есть чем сравнивать, покажется рай. «И что мне делать?» — я задал этот вопрос. Не потому, что не знал, скорее машинально, а мой двойник вдруг обернулся и ответил. «Свяжись с Самсоновым, объясни, что ты все знаешь и все понял, что хранять костикой и Ростика нет нужды, никто им не угрожает, чтобы они со своими опытами были поосторожнее, не оставляли следов в той реальности, куда могут пройти. Ну, что еще сказать?» валь поцелуй, когда прилетишь сегодня. Все, мужики, прощайте, рад был вас повидать, но больше я не приду. Сбруев тоже поглядел на часы. Сейчас мои дети в школу встанут, уже восьмой час. Вы от меня вызовете вашего начальника? Нет, я пойду. Спасибо за все, Павел. Бег привет. Скажите, ошибочка вышла. Я направился к тому же месту в заборе, где перемахнул. Сбруев смотрел вслед заднего крыльца и махнул рукой. В пяти метрах от меня щелкнула калитка. «Ну да, мы не ищем легких путей». Я вытащил Змей Горыныча на ту же отмель, где приземлялся, и взлетел, заложив в костюм маршрут до Нахабина. «Зуд, чтобы нас полиции и военные не теребили, прицепись к какой-нибудь фуре, пока будет по пути». С вызвал Самсонова, тот отозвался сразу. Я доложил, что в ситуации разобрался, жертв пострадавших нет. Установка сбруева цела, и он ее сам демонтирует или отдаст Косте. Самсонов спокойно выслушал, потом задал один вопрос. «Ты с собой поговорил?» «Да». «Что решили?» «Жить дальше и не считать себя умнее вселенной, то есть Господа Бога. У ребят теперь работы на всю жизнь и даже больше». Меня волнует лишь одно, что в мире на той стороне могут найтись ухари, которые очень любят вмешиваться в чужую жизнь, считая свое понимание бытия единственно правильным. Как бы исключить их активность? А ведь рано или поздно они влезут к нашим соседям снизу. — В свое время мы подумаем и об этом, — Самсонов смотрел на меня. — Лети домой, Леша. Жена заждалась. При земли в змея во дворе дачи я спустился в подвал. На экране монитора вижу новая папка рядом в сообщении. Привет еще раз. Перед уходом решил набить тебе сообщение. Когда Збруев прочитал ту притчу, я вспомнил другую, но не решился рассказать. Ты ее читал в романе Леонида Соловьева о Хадже на Средине «Очарованный принц». Помнишь анекдот, который рассказывает Хаджа? аллах обратился к благочестивому мусульманину с предложением проси чего хочешь дам тебе но с одним условием твоему соседу дам в два раза больше помнишь о чем попросил благочестивый я вспомнил господи лиши меня одного глаза вот именно неистребимое желание безнаказанно насрать в тарелку соседа зачем да не зачем мало ли у нас придурков живущих по принципу Я это делаю не потому, что нужно, а потому, что могу. Вот что, брат. А если вдуматься, все мы в реальностях, братья. За годы изучения Лагутинского эффекта открыли еще одну загадку. Назвали ее парадокс Лагутина-Фельдмана. Еще его называют темпоральным рикошетом. Вы его пока не заметили. Сообщи парням, что при отключении полей возврат из прошлого напоминает батут. Объект на несколько секунд перемещается в будущее и настоящее его догоняет. Вот это уже происходит в текущей реальности. Пусть парни изучают механику пространства-времени в этом направлении. Формулы от наших, Ростика и Костика, я тебе набил в отдельной папке. Когда им дать эти алгоритмы, решай сам. З. Вопрос, конечно, интересный. Я, тот, из другой реальности, что-то сказал про то, что здесь рай. А что же у них и почему? Через неделю я вернулся в Серебряные пруды. Эксперименты шли полным ходом. Материал набирался богатый. Я отозвал Фельдмана. Ростик, относившийся ко мне с большим пиетистом, как и открывателю возможностей темпоральных прогибов, вежливо стал рядом с интерактивным экраном, на которой я вывел всю систему эффекта Лагутина-Фельдмана. Он рассматривал уже знакомые формулы с наслаждением, а я даже отошел на шаг, давая ему почувствовать всю их стройность и гармонию. «Это вы собрали?» Он от волнения задохнулся. «Я...» «Нет», — сразу развел я его сомнения. «Нет, Ростислав, это все ваше, только через двадцать лет и в параллельной реальности. Я решил не затягивать». Чем раньше вы получите эти ответы, тем защищеннее мы будем в будущем от внешнего влияния. Во-первых, обратите внимание вот на это уравнение. Вы видели возвратный рикошет. Я не придавал ему значения, развел руками теоретик. Значение слишком мало, вязкость реальности после перехода нулевой отметки возрастает многократно по нарастающей, как если теннисный мяч попадает не в твердую стену, чтобы отпрыгнуть, а в зерно, в вязкую массу. Те, кто мне пересылал эти формулы, сейчас изо всех сил ищут способ, как эту петлю рикошета удлинить максимально и получить возможность заглянуть в будущее. Тем более, что оно относится не к параллельной, а к текущей реальности. «Это ведь тоже опасно, Алексей Максимович!» Фельдман скопировал весь комплекс вычислений в свой планшет. «Это, ну, как...» Подглядывать в ответ в конце учебника — это же нечестно. Лукавство — характерная черта человеческой натуры. Но заглянуть в ответ и исправиться, правильно ли решаешь, не так опасно, как крутить ручки в прошлом в надежде исправить настоящее. Тем более, что пока не очень-то получается. Я походил вокруг экрана по классу, обдумывая заключительную фразу. «В общем, так, Ростислав». «Вся ваша работа имеет смысл только для одной цели, и больше ни для какой. Надо разработать средства обнаружения проникновений в нашу реальность и противодействия этому. Потому что никакой патруль времени этого сделать не сможет. Нужно нашу реальность перевести в разряд запрещенных для любого вмешательства». «Зачем?» – удивленно устался на меня Фельдман. «Разве это может быть кому-то нужно?» Если вмешаться можно только в чужую реальность, для чего это делать? Просто так. К сожалению, на свете найдется немало людей, желающих нагадить в кастрюлю соседа. Ростик. Особенно, если это можно сделать безнаказанно. Для самоутверждения, понимаешь? Но есть и другая причина. Прикинь, если соседи из параллельной реальности у нас обнаружат источник ресурсов, например, и придумают, как добытое здесь тащить к себе, А для замещения массы станут перекидывать сюда свои отходы. Только представь себе такой вариант. Нам обязательно надо помешать им хозяйничать. Я оставил теоретик стоять с выпученными глазами. Человечество тысячелетиями жило грабежами и войнами. Неужели оно откажется от этого, найдя еще одну лазейку, еще один источник ресурсов? Никогда! даже если в результате эта деятельность приведет к разрушению материи Вселенной. «Алексей Максимович!» — он вышел из ступора и помчался за мной к выходу из класса. «Это невозможно. Закон сохранения материи, он не просто работает. Те объемы и массы, что попали к нам при переходе лесорубов в Збруево, ничтожны. Они растворились во времени, но промышленный масштаб изъятий масс, как вы сказали...» внесут очень серьезные искажения в ткань реальности. Этого нельзя. Вот и подумай, как встать на страже. Я еще раз скажу. Нет на свете такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради процентной прибыли. И он наплюет на любую опасность обществу и даже мирозданию, если она не угрожает ему немедленно и лично. Фельдман смотрел на меня, стараясь понять, Он уже где-то слышал эту фразу или «Ее автор я». Политологию им преподавали, а вот политэкономию и тем более труды Карла Маркса – это вряд ли.